Самое удивительное заключалось в том, что подчас они даже не подозревали, кого охраняют, и всерьез считали, что занимаются вполне приличным делом. Когда Рома опустился в мягкое кресло и закурил, селезень нажал на черную кнопку в дверце машины, и толстое бронированное стекло мягко поползло вверх, разделив салон автомобиля надвое. «Начну с главного», — выбил на ладонь пепел из трубки в селезень. Филат обратил внимание на то, что Игорь курил именно из его трубки очевидно, хотел сделать своему гостю приятное. Над люлькой поработали капитально, мундштук был отделан сусальным золотом, а мелкие трещины настолько искусно затерты, что стали практически невидимы. «Не возражаю», — показал белые зубы в доброжелательной улыбке Филат. «Я тут созванивался со смотрящими региона. Михалыч недовольны. Он гребет под себя». У меня имеются данные, что общак он частенько путает со своим собственным карманом. А во сколько обошлась нам его афера с Севморфлотом? Такие деньги были вложены, и все прахом пошло. Кто за это должен ответить, как не казначей, верно? Я тоже так считаю. Много вопросов у людей возникает в связи со смертью Шато, Ахмеда и Кайзера. Они погибли практически сразу после того, как посетили Михалыча и потребовали возвращения вложенных денег. У меня имеется основание подозревать, что их устранение – дело рук казначея. Это очень серьезное обвинение. Не буду спорить, но у меня имеется кое-какие связи в управлении. Так вот, менты считают также Как тебе такой расклад? Кого мне по-настоящему жаль из этой троицы, так это Шато, сказал Филат. Он умел соблюдать понятие Сейчас таких воров остается все меньше. Уходят понемногу мамонты. «Если беспредел действительно идет от Михалыча, тогда он должен ответить по всей строгости». Серезень аккуратно положил трубку во внутренний карман куртки. Одет он был просто, без всяких излишеств. Встретишь его в толпе, ни за что не подумаешь, что у этого человека вполне хватило бы средств на все ценности Эрмитажа, включая запасники. «От ответа он не уйдет. Я тут с ворами переговорил. Они желают встретиться на сходе, обсудить наши дела». Нужно выбирать нового казначея. «Верно», — согласился Филат, — «только кого? Вот в чем вопрос. Это не копейки сшибать златочников. Здесь котелок должен варить отменно. А потом и человек должен быть чистым по жизни». Филат посмотрел в окно. Переулок был абсолютно пустынным, и это при том, что в трех десятках метров проходила оживленная трасса. Создавалось впечатление, что по обе стороны дороги телохранители Селезня укрепили плакаты с надписью «Движение запрещено. Идет серьезный разговор воров». У противоположного дома мелькнула детская белобрызая головка с огромным белым бантом на самой макушке. Девчушка не в счет. Тишина соблюдалась полностью. «А что, если тебе стать казначеем?» — развернулся Селезень к Филату и всем корпусам «Ты можешь вполне подойти». Тебя многие из воров знают как человека правильного, да и башка у тебя на месте. — Ты это серьезно? — опешил Филат. — Вполне. Скажу тебе откровенно, со многими я уже успел переговорить. Большинство одобряет твою кандидатуру. Говорили о тебе много лестного, особенно те, с кем ты чалился. — Я не наберу голосов, — сомневался Филат. Неожиданно он почувствовал волнение, и рубашка неприятно облепила повлажневшую спину. — Наберешь. — Наберешь отмахнулся Игорь. «На сходнике будут и старые воры. Ну, знаешь, из тех, кто до сих пор выходит в метро и щиплют в транспорте пассажиров. ты одним словом. Нам нужны будут и голоса. Слава Богу, в нашем мире их слово играет не последнюю роль. Я пообещаем неплохие бабки. Пускай залечивают свой открытый туберкулез где-нибудь в Западной Европе». «Так ты как, согласен?» Филат вновь посмотрел в окно. Он ожидал чего угодно, но только не такого разговора. Девчушка, слегка высунув язык, принялась цветными мелками что-то вычерчивать на тротуаре. Роман колебался. «Представляешь, как я буду выглядеть, если все-таки не пройду? Не хотелось бы мне так по-дурному заляпаться». «Это ты зря. Деньги — дел недурное строго заметил Игорь. «А потом советую тебе не дрейфить. Все будет в ажуре». «Это я тебе говорю, Игорешка Селезнев. Если выйдет не так, как мы задумали, тогда и ничего не понимаю в этом суетном мире». «По рукам?» — протянул Селезень ладонь. Отстранять протянутую руку было грех. «По рукам», — проговорил Рома Филатов, четко осознавая, что взвалил на себя очередную проблему. «А Михалычу толковище устроим?» «Считай, что уже устроили». «Я со смотрящими регионов переговорил». С него спрос суровый будет. Мы тут решили, именно ты должен сказать Михалыча, чтобы общак он перевел вот на этот счет в швейцарский банк», — протянул селезень, клочок бумаги Филату. «Цифики эти надо запомнить». «Хорошо», — взял Роман из рук Филата листок. «Ничего, если я положу пока в карман». «Ничего», — очень серьезно сказал селезень. «Только не забудь порвать, прежде чем выйдешь из машины». «Понимаю» сказал Роман, и минуты две смотрел на цифры, стараясь их запомнить, а потом, чиркнув зажигалкой, подпарил бумагу. «Пепельницу не сори здесь», — улыбнулся Селезень. «Люблю, когда в машине чисто». Филат выдвинул пепельницу и сыпал в нее пепел. «Вот теперь порядок». Несерьезных разговоров Селезень вести не умел. Обыкновенный человек, о которых принято говорить цельная натура, естественно, его слова внушали немалое уважение. Иго Селезнев имел право вести такой разговор. Неслучайно законно и называли его координатором. В его обязанности входили организации исходников, улаживание всевозможных трений. Умел он договариваться и с властью. Оно и понятно, практически всюду он имел своих людей. Поговаривали, что у него была даже своя карманная разведка, где работали квалифицированные оперы. Если бы однажды Филату сказали, что Селезень располагает компроматом даже на президента, то он не стал бы сомневаться в этих словах. Селезень имел право на подобный диалог и никогда ничего не делал просто так. Каждый шаг его был продуман в малейших деталях. Наверняка он заручился поддержкой большинства смотрящих. «С кем именно ты разговаривал?» — поинтересовался Рома, Рома Филатов. «Тебе нужны имена?» — краешки губ селезня, понимающие, дрогнули. «Ну, хорошо. За тебя высказались колотый князь Паша Большой, Серега Уральский, Моня Красноярский, Федор Казанский. Резанный достаточно? Или, может быть, продолжить?» не надо. Все перечисленные были люди весьма авторитетные. колыты контролировал почти весь Урал и имел власть не меньшую, чем губернатор Свердловской области. Князь был смотрящим Приморье, и без его голоса не решался ни один серьезный вопрос. Паша Большой в воровском мире был тоже личностью очень заметной. Он курировал нефть, это большая валюта. Одними его стараниями только за последние два года общак увеличился почти на треть. Серега Уральский был знаменит тем, что дал крышу целой дюжине металлургических заводов. Моне Краснодарский отвечал за юг России, а здесь конопля, транзит героина. И в его карманах оседало немало неучтенной зелени, что тоже позволяло быть очень влиятельным человеком. Фёдор Казанский держал центр Москвы, крупнейшей торговой точки России. В перечисленной компании выделялся резанный, абсолютный бессеребренник – Но именно за это нестяжательство был почитаем всеми — апельсинами, едва нацепившими шапку и матер... матерыми уркаганами, имевшими за плечами по тридцать лет отсидки. С солидной мастью селезень назвался «Ничего не скажешь». «Тебя устраивает такая компания?» «Вполне. Значит, договорились. У тебя ко мне ничего больше нет» спросил Филат, почуяв, что Селезень не торопится заканчивать диалог. Игорь вытащил курительную трубку, тем самым давая понять, что разговор не достиг даже середины. «Есть. Как будто бы обо всем переговорили, а дальше мои проблемы». «Пойми меня правильно, Рома. Тут разные говорят о тебе, о Леше красном, а потом эта девушка». Если хочешь, я могу помочь тебе распутать этот узел. Тем более, что красный выпадает из общей колоды. Он стал каким-то неуправляемым, что ли. И потом лично я привык жить так, чтобы ни на кого не оглядываться. Ты меня понял? Питер — мой город. Мне же нужна твоя поддержка. Вот она, плата за казначейство. Поступай, как знаешь. В селезень улыбнулся. Именно такого ответа я от тебя ожидал. А больше мне не нужно». Селезень надавил большим пальцем кнопку, стекло, разделяющее пассажирский салон и водительское кресло, быстро поползло вниз, и мгновенно салон «Мерседеса» наполнился задиристыми звуками рок-н-ролла.